Тазовое предлежание. Вопрос доктору. Моей знакомой с тазовым предлежанием разрешили рожать самой, а мне врач сказал, что обязательно делают кесарево сечение. Кто прав? Тазовое предлежание бывает разным. Предлежат только ягодицы ребенка. И ягодицы, и ножки, стопы, только стопы на женое предлежание. В последнем случае, роды через естественные родовые пути невозможны. Второй фактор- это вес ребенка. При тазовом предлежании в естественные роды не пускают при весе плода 3600 граммов и более. Слишком высокие риски. Вы будете удивлены, но и при весе меньше двух с половиной тысяч граммов безопаснее будет сделать кесарево сечение. По каким причинам ребенок не поворачивается головой вниз? Что ему мешает? Например, бывает аномальное строение матки, внутри которой просто не получается иначе расположиться. Выраженное многоводие и очень активный малыш. Ему удобно постоянно переворачиваться. Ещё какие-то препятствия в области выхода из матки, из-за которых головка ребёнка не может зафиксироваться. Допустим, миома. «Не давать плоду перевернуться может слишком короткая пуповина», Но в абсолютном большинстве случаев мы не найдем четкой причины, почему же ребенок лежит именно так и не хочет переворачиваться головой вниз. На третьем УЗИ мне сказали, что ребенок лежит попой вниз. Он уже не перевернется. Если на сроке 37 недель и больше малыш продолжает лежать попой вниз то с огромной вероятностью он уже не перевернется. А до этого срока переворот вполне возможен. Тазовые предлежания составляют 3-6% от всех беременностей. Это немного. Есть же упражнения для того, чтобы ребенок повернулся. Или его должен поворачивать врач. Есть упражнения, которые вы можете выполнять. Они, скорее, вспомогательные, результат не гарантируют. У них есть противопоказания. Высокое давление, проблемы с плацентой, проблемы с сердцем, боли неизвестного происхождения, недавний прием пищи, изжога. Наружный поворот плода – Это официальная процедура, которая входит в клинические рекомендации и проводится на сроке 36 недель. Она проводится врачом-акушером-гинекологом, обязательно в стационаре, с контролем состояния ребенка. Ее делают во многих, но далеко не во всех роддомах. Иногда применяют эпидуральную анестезию – либо дают маме препараты для расслабления. Врач, владеющий техникой акушерского переворота, руками помогает ребенку занять головное предлежание. Это эффективная процедура, но у нее есть определенные противопоказания, и подходит она далеко не всем.